Камыш озерный В зарослях озерных трав камыш выделяется своими безлистными стеблями. Ни рогозы, ни тростники на него не похожи. У тех и у других есть листья, а у рогоза, как и совсем большие, торчат как сабли. Именно эти травы быстро затягивают мелководье, и когда болото или озеро осушают, они исчезают, уступая место другим растениям. Долгое время думали, что камыш озерный, скирпус лакустрис, растение почти бесполезное. В одном старинном ботаническом руководстве так и сказано. Единственное достоинство этого никуда не годного, как трава растения, это способность его своими толстыми стволовидными стеблями задерживать проход наносного ила во время весеннего разлива рек, благодаря чему осушенные из-под него места Дают прекрасную черноземную жирную почву. Ложкарев иллюстрированная классификация луговых трав 1898 год. Но мягкие, податливые стебли камыша издавна поставляли человеку красивый и прочный материал для плетения корзинок, сумок и ценовок. Можно из сушеных стеблей вязать разного рода чехлы и декоративные поделки. Не зря же латинское название камыша. Скирпус восходит к понятию плести, вязать. А еще камыш озерный должен быть в части у пасечников. Когда он цветет, а это происходит в июне-июле, с колосков камыша пчелы берут цветочную пыльцу, пергу. Без перги не вырастить пчелам детку. Сильная пчелиная семья потребляет за сезон до 20 килограммов перги, собранной с множества разнообразных растений. Среди них не только камыш, но и ольха, вяз, дуб, лещина, широколистный рогоз, лопух, а также сорняки, лебеда, крапива, щавель. Все не обладают мелкими, тусклыми цветками, окрашенными в невзрачный зеленый колер. Растениям болот и прибрежных вод гидрофитом влаги хватает, но их корни расположены в тяжелом вязком мыле, где почти нет кислорода. Эти растения были бы обречены на гибель, если бы не приспособления, которыми они обладают. Дело в том, что их корни получают кислород для дыхания не через поверхность почвы, а по особой воздухоносной ткани – аэронхими. На поперечном срезе стебля камыша озерного за тонким слоем внешних клеток и без микроскопа можно увидеть пустоты – воздухоносные ходы, отделенные один от другого пленочками – Пленочки представляют собой не что иное, как сеть узких клеточек, соединенных в правильные цепочки. Эти цепочки сходятся, образуя воздухопроводящие пучки аэронхиму. В ткани таких пучков всегда находится воздух. Исследования показали, что при механическом повреждении стебля концентрация кислорода нарушается. Значит, болотное растение само насыщает кислородом воздух межклеточников. Он поглощается при фотосинтезе зеленой хлорофилоносной тканью. Поскольку воздухопроводящие пучки имеются не только в стебле, но и в корневище, кислород свободно поступает и к этому жизненно необходимому центру, причем доходит до самых отдаленных корней, зарывшихся глубоко в выл залитой водой. Стало быть, корни болотного растения благодаря айронхиме, своеобразным легким, получают достаточно кислорода для своего дыхания. Камыш обитает не только по озерам и болотам. Попадается он по мокрым лугам, канавам и в лесу, где посырее. Но встречается там особый вид камыша, лесной. Сильвацикус. С облиственным полом стеблем, не имеющим воздухоносной ткани. Такой камыш мезофит. Он требует условий промежуточных по сравнению с гидрофитами и растениями засухоустойчивыми. Ксерофитами. Ксерофиты, как известно, невелики. Обычно это травы или кустарники. Надземная масса их значительно уступает корневой. Например, у верблюжьей колючки корни простираются на глубину до 20 метров, превышая по длине надземную часть в десятки раз. Кроме того, у ксерофитов очень большая концентрация клеточного сока, развивающую огромную сосущую силу, которая позволяет использовать даже скудный запас почвенной влаги.